Глава 27. Бейкер-стрит. «Урсула отстранила меня от работы, начиная завтрашнего дня», — сказал папа. «А сегодня офис закрыт на весь остаток дня». «Мы уберем этот беспорядок, папа, обещаю», — вздохнула Эдди. «Она, конечно, в ярости из-за всех этих ценностей», — спросил Бенедикт. Эдди решила, что он немножко чересчур наслаждается всей этой драмой. «Да», — ответил папа. Эдди ощутила ужасный холод во всем теле. Дела с каждой минутой становились все хуже и хуже. Подойдя, она накрыла ладонью папину руку. «Извини, пап, это все я виновата. Мы все уладим и докажем Урсуле, что ты можешь быть отличным начальником». «Докажем быстро, как молния», — добавил Бенедикт. Папа слабо улыбнулся, но Эдди видела, что он ей не поверил. Вид у него был бледный. Бенедикт похлопал его по плечу и указал на надпись на своей футболке. «Не позволяя маглам расстраивать тебя». Эдди встала. «Пап, я думаю, тебе нужно отдохнуть до конца вечера. Мы сами приберемся». «Мне и правда немного нехорошо», — признал папа. Эдди и Бенедикт проводили его в маленькую комнату отдыха для персонала, расположенную в дальней части офиса. Там папа лег на диван и отхлебнул из кружки сладкого чая. Спустя несколько минут он уснул. В течение следующих нескольких часов Эдди и Бенедикт подметали, мыли, чистили и заново сортировали вещи, раскладывая их обратно на полки. Они удостоверились, что все до последнего осколка стекла поднято с пола, извлекли из копировального аппарата застрявшую бумагу и повесили обратно на стену, «Плакат, мы возвращаем то, что вы потеряли». Как только Нит убедился, что сороколки улетели, он выбрался из перчатки и собрал все рассыпанные пуговицы и скрепки. Вдобавок, возле стойки с зонтами, он нашел зеленое перо и отдал его Эдди. Она сразу же увидела, что оно точно такое же, как то, которым была украшена шляпа Веры. К тому времени, как они закончили с уборкой, уже почти стемнело. Эдди осторожно посадила Нида обратно в карман своего пальто, где он сразу же уснул. Она была одна в главном помещении офиса, вытирая остатки пролитого молока. Бенедикт ушел, чтобы отнести на место метлы и швабры и проверить, как там папа, и тут в приемный прозвенел звонок. В дверях стоял мальчик, одетый в толстовку с капюшоном, которая была ему немного мала, и в штаны со множеством карманов. Его руки казались слишком длинными и высовывались из рукавов. У него были кудрявые рыжевато-каштановые волосы. «Вы пришли сообщить о том, что что-то пропало?» — спросила Эдди. Она взяла карандаши и чистый бланк, чтобы записать подробности. Она видела, как это делает Бенедикт. «Да», — ответил мальчик. «Я думаю, эта вещь была забыта в подземке». «Что это было?» «Шкатулка. Большая деревянная шкатулка с замком». Эдди почувствовала, как ее сердце колотится о рёбра. Она подняла взгляд и посмотрела на мальчика. «Может быть, это и есть Чарли?» «Что было в шкатулке?» — медленно произнесла она, притворяясь, будто заполняет бланк заявления о пропаже. «Я... я не могу точно сказать, что там было», — ответил мальчик. В этот момент в приемную вошел папа. Он уже больше был похож на себя обычного. Он достал из кармана ключи и обратился к мальчику. «Боюсь, мы закрыты». «Он пришел сообщить о пропаже», — вмешалась Эди, но папа был непреклонен. «Но сегодня с меня хватит. Пусть с этим разбирается кто-нибудь другой из персонала бюро, а нам с тобой на некоторое время придется оставить все это». «Ну, пап...» «Никаких «но», Эдди. Извините, молодой человек, вы слишком поздно». «Вам придется вернуться сюда в другое время». Он открыл дверь и выпроводил мальчика наружу. Эдди окликнула посетителя. «Кажется, вы сказали, что вас зовут Чарли?» Мальчик повернулся и странно посмотрел на нее. «Я ничего не говорил про свое имя. Но да, меня зовут Чарли. Чарли Спринг».